Глава 4. Хотя само название Приветы наводит на мысль о том, что те, кто там живет, либо с приветом, либо арестанты, либо преступники, либо умалишенные, либо разбойники, либо паршивцы они лишь совсем чуточку похожи на таких людей. И не стоит их всех чесать под одну гребенку. Если мы и очутились в привете, то потому что мадам Вивиана согласилась нас туда взять. А если она и согласилась нас взять, то значит в нас стояли сокровища, которыми наделен далеко не каждый. Сокровища, погребенные под кучами всяческих расстройств, терзаний, колкостей, отчаяний, метаний, проколов, оплошности и еще множества отклонений. Но ничто не могло испортить тесто, из которого мы были сделаны. Требовались только хорошие руки, чтобы нас вылепить. Мы, в сущности, все из хорошего теста. Пусть некоторые из нас и терзали плоть, разбивали сердца, умерщвляли свой собственный рассудок. Вы поймете, что уникальное всевидящее око мадам Вивианы проникает сквозь маски и покрывала, срывая, сметая, раздирая их в клочья, и обнажает сокрытое. Это око ее души. Или вроде того. И око ее души находит другие души. Оно способно умертвить их, воскресить, впервые вдохнуть в них жизнь. А если у меня не такой романтический настрой, то тогда око души мадам Вивианы я сравниваю с банной скребницей. Я вижу, как ее зрачки не то чтобы нас обдирают, а скорее раздевают. Один взмах её ресниц, и мы оказываемся полностью в ее власти. Голышом. Без толку прикидываться или выпендриваться. Ощущение отнюдь не из приятных. Перед мадам Вивианой лучше не хитрить и не умничать. Бесполезно притворяться и врать. Она скоблит вас своей банной скребницей, и вы чувствуете себя бложкой, мошкой, мелкой с сошкой, раздавленным яйцом. Вы хереете. Вы — полная противоположность бодрому и смекалистому герою, на которого вы хотели бы походить. Последние изгустки мифов растворились, крылья слиплись. И тут сияющая улыбкой, мадам Вивиана спасает вас от гильотины. Этим мне и нравится, мадам Вивиана. Нравятся ее щеки, когда она улыбается, Ее ноги похожи на греческие колонны, Ее походка — тучные пловчихи. Нравится, как она дотрагивается своей гладкой рукой до моей. Нравится идти рядом с ней по выложенной камнями дорожке, ведущей к лесу. Нравится, как она прочищает горло, чтобы громко огласить указания. Хорошо бы все поняли, что образование, которое мы получаем в «Привете», Такой же, что и в государственных или частных школах, где родители дорого платят, чтобы их ангелочки усвоили хоть какие-то крохи образования, основанного на корысти и выгоде. Впрочем, нередко некоторым из нас, разумеется, с небольшим опозданием, удавалось сдать самые что ни на есть обычные выпускные школьные экзамены. Просто потому, что они очень этого хотели. Да, такое бывает. Я, конечно, не хочу хвастаться, но я получил аттестат. Причем легко и раньше положенного, хотя то, чему здесь учат, сильно отличается от того, о чем меня там спрашивали. Но разве ум дан не для того, чтобы справляться с новыми задачами? Разве абстрактное мышление, языковое чутье и чувство юмора не возмещают недостаток или неточность знаний? Когда требуется заполнить паузу, я могу показать, что умею искусно ходить по канату, извергать изо рта столбы пламени. ссылаться на несуществующие утверждения, придумывать романтические сцены, которых нет ни в одной книге. Но я уверена, не моргнув глазом, заверяю, что вычитал это у Гомера, Сервантеса, Джойса, Шекспира или Бальзака. Хотя, что касается последнего, риск быть уличенным во лжи возрастает, поскольку кое-кто его действительно читал. Все экзаменаторы, поглаживая свои старомодные усы, головами не кивали, но и не осмеливались мне возражать. Видно, мои фантазии оказались ничем не хуже других. А почему бы не разжечь те яркие факелы, не высечь те искры, о которых не недодумались маститые писатели? Это ли не способ проявить дружеское участие, почтить их память, выразить им уважение и благодарность? Но с мадам Вивианой этот фокус не прошел бы. Она сразу бы вывела на чистую воду поток моих словесных вольностей. Солгать кому-нибудь или себе — это расплюнуть. Но чтобы провести мадам Вивиану, требуются такие стратегические решения, которые не придут в голову даже самым изобретательным начальникам генерального штаба, поднаторевшим в обманных маневрах разнообразной тактике и обработке умов. Узнав о моих результатах, наша генеральная директриса собрала всех воспитанников и объявила, что подобные бумажки ничего не доказывают, что можно «обвешаться дипломами и аттестатами», Но они никогда не уберегут их владельца от клейма придурка от печати глупости, от низкопробной безкусицы и от ярлыка ничтожества. Но что все таки Наше заведение мной гордится. И в связи с этим она меня поздравляет и позволяет выбрать, что приготовить на ужин. Я мог сам составить меню. Я вспрыгнул на стол, сложил руки рупором и завопил благим матом. «Равиоли с начинкой из паржи!» паренная репа, ягненок с лимоном по-восточному, ванильный крем и, чтобы сверху, земляника. Ничего особенного. Просто кое-что из того, что мне больше всего нравится».